Глава 13 Египетские лабиринты. А в то время, пока пираты выбирались из ловушек, путешественники спокойно спали и ни о чём не догадывались. Маленькие механические часы мастера Самоделкина тихонько тикали в ночной тишине, отсчитывая минуты и секунды. Профессор Пыхтелкин сладко спал в своей кровати и смотрел яркие цветные сны. Ему снились чайки. Бескрайний голубой океан и неведомые земли. Вдруг в ночной тишине раздался крик какой-то птицы. Семён Семёнович проснулся и пристал на кровати. Географ прислушался, но так ничего и не расслышал. В египетской пирамиде всё было тихо и спокойно. «Интересно, а который теперь час?» Вставая, подумал профессор и на цыпочках подошёл к часам Самоделкина. Часики показывали 5 утра. Географ вдруг вспомнил, что разбойники давным-давно должны были его, прутика и чижика, разбудить, чтобы передать дежурство по охране сокровищницы фараона Тутанхамона. Семён Семёнович удивлённо пожал плечами и подумал, «Наверное, буль -буль и дырка будили меня, но я так крепко спал, что им не удалось меня растолкать. Наверное, они легли спать. Нужно разбудить прутика и чижика и идти охранять вход в сокровищницу». Профессор Пыхтелкин подошёл к спящим малышам и принялся тормошить их. «Вставайте, ребятки!» Шёпотом, чтобы не разбудить остальных, говорил профессор. «Вставайте! Наша очередь стеречь гробницу!» о которой сейчас час?» Просыпаясь, спросил Прутик. «Уже пять часов утра!» Прошептал Семён семёнович «Хорошо, мы сейчас!» Протирая сонные глаза, сказал Чижик. «А вы спите дальше!» предложил географу Прутик. «Зачем же нам втроём дежурить? Лучше мы разбудим вас часикой через два, и вы вместе с Настенькой постережёте сокровищницу». «Хорошо», — сразу же согласился старичок-географ. «Только не забудьте меня разбудить и смотрите, сами не усните на посту». «Не волнуйтесь, всё будет нормально», — улыбнулся Прутик. Мальчики встали, быстро оделись и, заправив кроватки, пошли в сторону комнаты, где учёные нашли сокровища и драгоценности. а профессор лёг обратно в кровать и, укрывшись, сладко заснул. «И всё-таки странно это», — почесал затылок прутик, когда мальчики сели у входа в гробницу. «Что тебе странно?» — спросил Чижик у своего друга. «Куда пропали разбойники?» — ответил прутик. «Здесь их нет, в кроватях их тоже нет. Где же они?» «А вдруг они заблудились?» — испуганно прошептал Чижик. Мне профессор Пыхтелкин рассказывал, что в некоторых египетских пирамидах есть сложнейшие лабиринты, и если человек туда войдёт, то уже ни за что на свете не сможет оттуда выбраться. «Почему — Почему? — вытаращил глаза Прутик. — Там что, привидения водятся? Египтяне утверждают, что по ночам в лабиринтах гробницы бродит мумия умершего фараона, — с ужасом прошептал Чижик. — Это... «Как же мумия может бродить, если фараон умер несколько тысяч лет назад?» — дрожащим голосом спросил Прутик. «Кто же её знает?» — ответил Чижик. «Может быть, она заколдованная? А ещё говорят, что того, кто встретится на её пути, мумия хватает своими костлявыми пальцами и откусывает ему нос». «Ой, ну не пугай меня!» — задрожал от страха Прутик. «Тут и так страшно сидеть, да ещё ты меня пугаешь своими рассказами!» «Мне самому, знаешь, как страшно!» — тихо прошептал Чижик. «Но ничего не поделаешь. Мы же обещали подежурить. Значит, надо охранять сокровищницу». «А вдруг мумия выскочит, и нам носы откусывает Испуганно поглядывая на вход в гробницу, проговорил Прутик. «Может быть, палку взять?» — предложил Чижик. «Зачем?» — не понял Прутик. «Мы по голове мумию треснем, если она вдруг выскочит», — объяснил Чижик. «А то мы сидим тут совершенно безоружные». «Знаешь, а вот Самоделкин говорит, что никаких привидений и чертей на свете не существует», — сказал Прутик. «Конечно, ему что бояться?» — покачал головой мальчик. «Ведь он железный. Мумия даже, если захочет его укусить, не сможет этого сделать. Зря только последний зуб сломает». «Что-то мне спать снова захотелось», — зевнул Прутик. «А давай спать по очереди». предложил Чижик. «Сначала ты поспи, а через час я тебя разбужу, и тогда сам подремлю». «Хорошо», — согласился Прутик и, постелив прямо на землю курточку, лёг на неё и тут же уснул. А разбойники тем временем продолжали пробираться по тёмному и узкому извилистому коридору, в который они выбрались из последней комнаты ловушки. Дырка шёл впереди и освещал путь маленькой свечкой, которую держал в вытянутой руке. Следом брел пират Бульбуль. -буль. Бандиты были очень напуганы, поэтому сейчас шли очень осторожно, ведь в любую секунду из стены, потолка или пола на разбойников могла обрушиться какая-нибудь неожиданность. По старым каменным стенам ползали и плели паутины огромные чёрные пауки. Это были ядовитые пауки, и пираты опасливо оглядывались, стараясь к ним не приближаться. Коридор, в который угодили разбойники, оказался очень длинным и извилистым. Он поворачивал то влево, то вправо, и казалось, что конца ему не будет никогда. — А помнишь, профессор Пыхтелкин говорил, будто в пирамидах есть лабиринты? — кряхтел Дырка. — Какие ещё лабиринты? — не понял Бульбуль. -Буль. — Ну, это такие коридоры, из которых нет выхода. — Напомнил Пулькин. — Как-то нет выхода! Испуганно переспросил рожебородый пират. «Ну, старикашка сказал, что египтяне специально строили разные лабиринты, чтобы непрошенные гости в них заблудились и не нашли выходы Ответил Дырка. «Ты что ж думаешь, что мы в лабиринт угодили?» Нервничая спросил Бульбуль. -буль. «Не знаю, что-то мы идём, идём, сворачиваем то влево, то вправо, и никуда до сих пор не пришли», — сказал на ходу Дырка. «Смотри, смотри, что-то виднеется впереди!» — обрадовался Бульбуль. -буль. «Кажется, какая-то дверь в стене!» «Ура! Ура!» — закричал шпион Дырка. «Мы, наконец-то, нашли выход из лабиринта!» Разбойники подошли к небольшой деревянной двери. Огромные кольца белой паутины опутывали её со всех сторон. «Вот он, выход!» — радовался худенький шпион. «Это вход в сокровищницу!» — улыбаясь, сказал он. И дёрнул на себя дверную ручку. Дверь со скрипом поддалась и распахнулась. Но вместо сундуков с сокровищами прямо на разбойников вывалился человеческий скелет. ой ой мамочки, пронзительно завязал шпион дырка. "Не ори ты как сумасшедший", грозно приказал капитан Бульбуль. -буль. "Это чего это? Это что?" С дрожью в голосе проскулил длинноносый шпион. «А сам не видишь, что ли?» — рявкнул бульбуль буль «Это скелет человека. Мы опять ошиблись. Здесь нет выхода. Видишь, прямо за дверью находится каменная стена». «Почему же здесь дверь, если нет выхода?» — спросил Пулькин, немного успокоившись. «И почему оттуда скелет вывалился прямо мне на голову?» «Это ложная дверь». «А этот человек тоже, наверное, искал выход из лабиринта, но так и не нашёл», сказал рожебородый капитан Бульбуль, -буль, указывая на лежащий на полу скелет. «А вдруг и мы никогда не найдём выход?» Опять заскулил шпион дырка. «Вдруг мы ходим по кругу. Какой-то странный коридор всё время поворачивает то влево, то вправо». «Пошли, у нас осталось мало времени. Скоро наступит утро, и карандаш самоделкиным проснутся», сказал Бульбуль. -буль. А если нас застукают сокровищницы, нам не сдобровать. Разбойники пошли дальше по коридору. Они двигались очень быстро. Им не терпелось как можно скорее выбраться из проклятого лабиринта. Наконец они увидели какие-то ступеньки, ведущие вниз. Пираты переглянулись и уверенным шагом направились вниз по ступенькам. Когда они спустились, то наткнулись на вторую деревянную дверь. «Не мешкай, открывай!» — велел Бульбуль -буль Пулькину. — А вдруг оттуда опять скелет твой лице? — испуганно пролепетал Дырка. — Что-то мне страшновато. — Не бойся. Достав из-за пояса пиратский пистолет, сказал капитан Бульбуль. -буль. — Мы с тобой никого не должны бояться. Пусть нас с тобой все боятся. — Хорошо, — согласился Пулькин. — Но я, пожалуй, тоже оружие достану. Так мне будет спокойнее. С этими словами Дырка выхватил из кармана свой маленький шпионский пистолетик и рванул на себя массивную чугунную ручку двери. Дверь медленно с противнейшим скрипом приоткрылась, и измученные разбойники увидели то, от чего у них широко открылись рты. Несколько минут Бульбуль -буль и Дырка не могли произнести ни слова.